«Разные, но интересные». «Почем интересные?» — ухмыльнулся он. «Довольно сильно, я думаю. Не хочешь со мной сгонять в Нюрина?» «Сгонять я куда угодно, не вопрос. А смысл? Я как бы при делах, сам понимаешь». «А ты старшова заинтересуй?» — предложил я. «Чем же это?» «Скажи, что меня встретил».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 «Жарко. И потом, черт его знает, пусть будут. Ты вон себе чуть не контейнер платьев привезла на три дня». «Ну так я девочка», — она засмеялась. «Мне положено. Кстати, я сегодня у тебя до утра, так что надо машину свою пригнать». «На моей ты отвезешь. И здесь же и брось потом, все равно тебе в магазин». «Так, оружие, поле и еще глок с глушителем возьму. В сумку».